И вот тут собеседник вместо «нет» с превеликой радостью скажет «да» и ухватится за первые же предложение, которое ему подходят. Овчинников — редко сакуры. Приведем теперь рассказ об этикетных обычаях индейцев в Мексике. Советский журналист путешествует в сопровождении коллеги Хуана Виньегаса. На дороге встречается крестьянин. «Да это же Себастьян!» — затормозив, воскликнул Хуан — Уира радостно приветствовал он старца на языке Тараумара. Но в ответ Себастьян сдержанно поздоровался по-испански. «Буэнос диас». И далее читаем. Тропинка привела к серому домику из грубо отесанных сосновых бревен с деревянной покатой крышей. Не доходя до него метров тридцать, Хуан Виньегос остановился и пояснил. По обычаям Тараумара нельзя стучаться в чужое жилище. Это делают только злые духи. Надо, как в древние времена, когда индейцы жили только в пещерах, издалека крикнуть «Куира!» и ожидать. Если никто не выходит, удаляйся. «Куира!» — протяжно прокричал Хуан Виньегос. «Куира!» — раздалось в ответ. Вокруг света, 1979 год, номер первый, страница 34 А вот бытовая сценка из английской жизни, описанная в очерках Арестова. Родители чуть ли не с пеленок приучают детей к вежливости и хорошим манерам. Отец с маленьким сыном моет в воскресенье автомашину. «Будь добр, Томми, передай мне, пожалуйста, тряпку. Пожалуйста, Дэдди, папа». «Спасибо, Дарлинг, дорогой. Ты очень любезен». «Спасибо, Дэдди, мне это ничего не стоило». «Еще пример». Я уже говорил, что к моему сыну часто приходил английский мальчик лет тринадцати. Жена угощала его чаем с булочками или пирожным. Каждый раз после чая парень приходил на кухню и говорил моей жене, «Большое спасибо, миссис Орестов, за чай и очень вкусные булочки. Я давно не ел таких замечательных пирожных. Благодарю вас». Не беда, что пирожные были куплены в соседней кондитерской, где их покупают родители мальчика. Просто он твердо знает, что нельзя уйти из чужого дома, не поблагодарив и не похвалив угощение. Арестов — другая жизнь и берег дальний. Известная во всем мире английская вежливость. Журналист Осипов так прямо и пишет. Англичане — вежливые люди. Если к продавщице в отделе платья подошли одна за другой две покупательницы, она скажет, чем могу помочь мадам Первый? И я займусь с вами через минуту, мадам второй. Частное предпринимательство к данному случаю никакого отношения не имеет. Универсальный магазин принадлежит этой продавщице так же, как лондонский отель-небоскреб «Хильтон Портье», доставляющему чемоданы в номера гостей. Когда с непривычки я чуть не заблудился на станции метро «Мабл Арч», Пожилой, гладко выбритый англичанин выявил меня на пути истинный. Он не поленился на следующей остановке проводить меня по путанным переходам Дайкер-стрит, угостить по пути сигареты и посадить в нужный поезд. И еще много черт и черточек англичан и Англии отметишь про себя. В первые месяцы их будешь впитывать, как губка. Заметишь, что здесь не принято громко говорить. жестикулировать, да и вообще показывает свои чувства, если ты, конечно, не на стадионе. Заметишь, что у них иной строй фразы, что в разговоре они воздерживаются от категорических утверждений, но часто употребляют выражение «мне кажется», «я полагаю», «мне думается», и даже в этом случае заканчивают предложение вопросительным «не правда ли?», «не так ли?». Этот же автор рассказывает «плис», Вероятно, самое распространенное здесь слово. Оно означает «пожалуйста». И Им сопровождаются все объявления, указания, предложения, предостережения. Деревянная доска в парке Хампстад-Хит. Ворота этого парка запираются с наступлением темноты. За четверть часа вы услышите колокол. Пожалуйста, не заставляйте ждать вас. Спасибо. В ресторане уплатите, пожалуйста, в кассу. У озера Локхламонт в Шотландии не располагайтесь, пожалуйста, с палатками. Ближайший кемпинг полторы мили вниз по дороге. Осипов, Британия, глазами русского. А как, кстати, обстоят дела с нашим, пожалуйста?